Глава восьмая Я накатил свои 100 грамм и крякнул, оглядываясь в поисках закуски. он быстренько подсунул мне тарелку, на которой находился закусон. Захрустев помесью огурца и яблока, я зажмурился от удовольствия. «Бля, ты бы хоть разбавлял его, зараза!» Прохрипел я обожженным чистым спиртом горлом. — Бухай и привозмагай! пожал плечами тот. — Так Алекс говорит, и он прав. Мы летели в гиперпространстве, чтобы сдать Ксеносов генералу и получить заслуженную награду. И клоун выдернул меня на серьезный разговор. Пока мы просто прибухивали, поэтому мне уже начало казаться, что он просто придумал повод, чтобы отпросить меня у жены. Но я был не в обиде. Последнее время мы мало так собирались, поэтому просто посидеть и поболтать со старым другом было уже хорошо. Тем более без этого юмориста, которого мы с собой не взяли. «Чего хотел-то?» — осведомился я, уже немного окосев. Клоун налил еще и протянул мне стакан. «Да, у нас теперь были настоящие граненые стаканы. Алекс постарался, правда, сука, крепкие. Ими убить можно было, но не разбить. Но это такое». — Мы, взрослые люди, посуду не бьем. — Не чести Нормально все, — кивнул клоун и протянул руку со своим стаканом. — Будем. Я чокнулся и замахнул. — Гадю хочу, — угрюмо сказал друг. — Я закашлялся, из глаз у меня выступили слезы. — Чего? — Гадюку забрать к нам хочу. Я продолжался, вытер слезы и посмотрел на товарища. Так ты же говорил, что он солдат, который никогда не дезертирует, и, и вот это вот все. Да ты чуть Алекса не пришиб, когда он поинтересовался, не планируешь ли это генерала к нам переманить? — Да, я помню, — вздохнул здоровяк. — Но смотрю я на вас, совечки, и радуюсь. Я тоже так хочу. Я неловко похлопал по могучему плечу своего доброго друга. — Слушай, на что у вас там было-то? А то ты так и не рассказал. Клоун посмотрел на меня пристально, подумал немного, но ответил. «Элай, ты мне друг, конечно, но я мужчина прямой, недомолвок не люблю, поэтому скажу прямо, если то, что я сейчас тебе расскажу, куда-то уйдет, я тебе втащу, как говорит Алекс, со всей пролетарской ненавистью, что бы это ни значило. Вот честно. Кстати, а что это значит?» «Ну...» — я закатил глаза, вспоминая а точнее размышляя, как донести это понятие до своего очень сильного, но не очень умного друга. Пролетариат вообще-то переводится с латинского как производящие потомство. Это такой социальный класс, для которого продажа собственной рабочей силы является единственным источником средств существованию. Вот. Клоун задумался. А что такое пролетарская ненависть? Ну, опять задумался я. «Это когда неимущие очень не любят и хотят опиздевать...» Я сбился. «Так мы до утра беседовать будем. Да и не собираюсь я неокрепшие умы шатать. Мне, вон, уже революционных гоблинов хватило. Розовый боди, кстати, опять куда-то сдрыснул, и среди гоблинов начали листовки на туалетной бумаге появляться, где розовой краской были нарисованы призывы унижать орков. Очень, я вам скажу, занятные картинки». — Забей. Это примерно как ты, когда разозлишься и молотом кого-нибудь перешибешь. Вот не поверишь, выглядишь очень по-пролетарски. Только при этом еще немного ненавидеть нужно того, кого бьешь. А тебе пофиг. Блин. О, представь, что ты Алекса постукал. Ведь все ненавидят Алекса. — Ну хорошо, — кивнул здоровяк. — А по поводу молчать, так я могила, — состроил я честные глаза. — Наливай и рассказывай. И Клоун рассказал. Дело это было около 60 лет назад. 58 лет и 7 месяцев, если быть точным. И эта точность от друга пофигиста меня уже насторожила. Дело было во второй роте первого батальона 136-го десантного полка Третьей армии человеческого содружества, когда направили молодого, но очень амбициозного второго лейтенанта Гадюку. Это было уже само по себе странным делом потому что в космодесант очень редко попадали женщины, а тем более молодые девушки. И дело было не в какой-то дискриминации по половому признаку, хотя она и была, а просто мужики, они как-то по будут. А космодесант традиционно считался самым отмороженным из всех родов войск и набирали туда уже, как правило, отличившихся ребят из мобильной пехоты или чего-то похожего. А тут вчерашний курсант. «Ну и что, что она отличница, боевой и политической, по слухам, была?» «Здесь же суровые Космодесы собрались!» «Так думали все, даже командир батальона майор Капслок!» Да что-то пошло не так. Молодая девушка с неженским характером быстро прогнула под себя весь мужской состав. Здоровенные, бравые космодесы внезапно осознали, что души не чают в своем новом командире и готовы были порвать любого за любое кривое слово против нее». Майор Капслок внезапно осознал, что кресло под жопой у него затряслось. Вторая рота посыпалась на самые горячие участки боя и неизменно выходила победителем, а молодая гадюка набирала баллов в личное дело и награды на парадный китель. Но это, так, предыстория. Служил во второй роте суровый и бравый капрал Ривз, несмотря на свою молодость, Он отличался редкой, даже для космодесантника, отмороженностью, низким болевым порогом и большой волей к победе. Поэтому ему отдали отделение, несмотря на то, что сержантских лычек он еще не заработал, по выслуге лет. А еще он отличался сильной нелюбовью к женскому полу. Он и в армию-то ушел, потому что его девушка бросила. А он нашел и прибил ее нового парня. Потом, когда тот возродился, опять убил. И опять... Хорошо, что его дальним родственником был один из полицейских в том маленьком городке. Он насильно записал молодого горячего парня в армию и отправил первым рейсом в тренировочный лагерь. Но накануне, перед отправкой, молодой Ривз сбежал из-под стражи и еще раз убил несчастного, контрольный, так сказать. В тренировочном лагере он быстро пошел в гору, потому что убивать он, во-первых, любил, а во-вторых, тоже любил поэтому по завершению лагеря ему присвоили звание капрала и отправили в мобильную пехоту, где он, конечно же, сразу же отличился. Как-то так получилось, что из всего отделения пехотинцев, как правило, выживал только Ривс. Да, не весь целиком, обычно не хватало каких-то частей тела, но он неизменно выживал, а остальные умирали. Отцы-командиры решили, что основная масса мобильных пехотинцев как-то физически слабовата для этого капрала, а его командиры слабоваты психически. Потому что раз за разом смотреть на эту бойню, которую устраивал неутомимый капрал, у них уже не было сил, и вообще у отцов начались ночные кошмары, поэтому его списали в космодистан где он пришелся ко двору как нельзя лучше. Но и на старуху бывает проруха. Эту пословицу капрал, конечно же, знать не мог, но это не умаляет ее универсальности. Сначала молодая лейтенант спасла Ривза, закидав гранатами торг-ресовцев, окруживших Капрала, который сражался в горном одиночестве. Нет, космодесант, конечно, своих не бросает, но было немного странно возвращаться всей ротой, чтобы спасти рядового Райана, точнее, Капрала Ривза. Потом Ривз спас гадюку, выпихав ее раненую из разгерматизированного отсека и до последнего прикрывает отступление космодесанта с важным языком с борта имперского крейсера. Ривз пометил Гадюку у себя во внутреннем блокноте в голове как нормального пацана и стал к ней, соответственно, относиться. А потом у них даже что-то вроде соревнования началось. Кто, кого больше спасет? При счете 115-108 в пользу офицера через три года гадюки дали очередное звание капитан и назначили досрочно командовать батальоном. Причем сразу десантно-штурмовым, что последний раз в Третьей армии случалось примерно... Никогда. Ривз уже стал к тому моменту сержантом, и молодая капитан забрала своего другана с собой. Соревнование продолжалось еще четыре года, когда гадюки предложили повышение до замполка и звания майора. Но для этого ей нужно было пройти переквалификацию в академии. Не всегда можно было просто взять и залить новые навыки. Иногда требовалось по старинке посидеть за партами. И вот при расставании оба поняли, что никакие они не друзья. Они спешно провели несколько жарких ночей перед ее отъездом, признались во взаимной любви, и капитан космодесанта Кадюка улетела на переподготовку. Ривз ее честно дождался, но вернулся совсем другой человек. Заместитель командира 136-го десантного полка Третьей армии Человеческого Содружества майор Кадюка была больше похожа на робота, чем на человека, Потрясающая боевая эффективность соседствовала с полным безразличием к личной жизни. Между ними внезапно выросла стена, и все попытки Ривза как-то достучаться до майора наталкивались на брезгливое высокомерие. Отчаявшись, он подал рапорт о переводе в другое подразделение. Рапорту не дали ход. Он подал второй, с тем же результатом. Со свойственной ему настойчивостью он бомбил отдел кадров так часто, как позволял устав одновременно полностью погрузившись в битву, а после нее — в алкоголь. Воевать плохо он не мог по своему характеру, а вот устраивать пьяные дебоши он мог и делал это с удовольствием. В карцере он проводил больше времени, чем в казарме, но почему-то его не увольняли и не переводили. В один из особенно удачных вечеров, когда он набросился в баре на десяток летунов, лежа уже потом в пьяном угаре в карцере, Ему показалось, что в помещение пришла майор Гадюка. Она гладила его по лысой голове и говорила ласковые слова. Но наутро он решил, что ему привиделось, а жить дальше уже не хотелось. «И чё ты?» — я так заинтересовался этой историей, что аж забывал закусывать. «А что я? Дезертировал. Выждал ровно год, шляясь по подворотням на задворках обитаемого космоса, а потом пошел и сдался в военную полицию на ближайшей станции». — А что они? — Они, согласно уставу, отправили меня на возрождение. — А что, так можно было? А почему они запрос не отправили? Ты же армии, я боюсь представить, во сколько денег обошелся. Элитный космодесантник, ёпта. — Так нужно было. Я же этот вопрос изучил. Ну, они хотели проверить, но я разгромил весь участок, еще и навалял самим полицеем, так что процедуру по сокращенной программе провели. Так я и оказался в облаке. — Ну ты даешь, — покачал головой я. «Наливай — Наливай. Он налил, мы молча выпили. — Так, а что гадюка-то? Почему она так с тобой поступила? Клоун глубоко вздохнул и опять молча налил. Взял в руки стакан, нахмурился, и вдруг стакан у него в руке лопнул. Да ладно, он же вечный. Алекс Наспор по нему молотом хреначил. — Генетическая комиссия, чтобы ее... «Чего?» — удивился я, достав и протирая новый стакан. «Генетическая комиссия на ее родной планете. Она же с планеты совершенства». «Это что за планета такая?» — уточнил я, наливая в новый стакан и протягивая ему. «На, и не психуй. Больше стаканов нет». «Ты не знаешь эту планету?» «Нет». «Да ты прикалываешься». Клоун выпил и чуть скривился. «Все про нее знают. Ты думаешь, почему гадюка такая уникальная?» «Почему?» «Потому что она из военной линии». «Что это за нах?» Клоун вздохнул и рассказал. «Если кратко, то на совершенстве жили совершенные люди, которые столетиями экспериментировали с генами для получения суперлюдей в разных сферах жизни. Соответственно, в военной линии получались лучшие в содружестве военные. И просто так ценного индивидуума скрестить с кем попало было нельзя. Учитывая, что генный материал первоначального тела гадюки хранился именно на совершенстве, Получить его в свое распоряжение без одобрения генетической комиссии было абсолютно невозможно. Ну, она и уточнила, кто хм, у нас, предположительно, получится. Ну, а ей отказали в ультимативной форме. Сказали, что родиться абсолютно неуправляемый, лютый и тупой урод, абсолютно не вписывающийся в их линию разведения, мать их. А я, дурак такой, при расставании сказал, что без детей я семейную жизнь не представляю. Я икнул. «Соображалась уж э, плохо, но основную мысль я ухватил». «А что она?» «Она гордая, и мне ничего не сказала, не хотела обнадеживать». «Обнадеживать?» «Ну да», — кивнул друг, — уже довольно тяжело. «Видно, что его уже достаточно нагревло. «Был способ совершить подвиг, и тогда комиссия могла идти в жопу». «И судя по фантику, она его совершила». Я опять икнул. «Срочно нужно чем-то запить». — Да, совершила, — удрюченно кивнул головой клоун. — Без меня. — Да уж, беда, — согласился я. — А какой? — Не знаю, — отрицательно покачал головой здоровенный мужик. — Не говорит. Все еще на меня злится. Мы помолчали и еще выпили. — А знаешь, друг мой, — я попытался дружески обхватить его за мощные плечи, — я не знаю, что у тебя за сын получился, но ног у тебя зачетный. — Согласен, — кивнул здоровяк. «Только придурковатый малость». «Чего?» «Эй, не рычи! Что есть, то есть. Зато очень крепкий!» Клоун злобно засопел. «И боец опять же отличный, отважный, бесстрашный». «Это да!» — расслабился клоун. «Помогу я тебе с твоей бедой», — решился я. «Не знаю пока как, но обязательно помогу». «Спасибо, дружище!» Клоун меня крепко обнял, и я услышал, как хрустят мои модифицированные кости. Отпусти! Прохрипел я. Он отпустил. Я икнул. — Блин, даже воды запить не осталось. И я хочу. Не уходи никуда. Сейчас мы план по захвату... <кхм> Поимки... Нет. Перемань... У... Тоже нет. О, возвращение в семью. Операция «Семья». <кхе> -хе -хе -хе> Сейчас я. Я нетвердой походкой вышел в коридор и попытался вспомнить, где я нахожусь. Находился я в каюте клоуна. А камбус был в другой стороне. Я вздохнул, икнул и потопал, приветливо помахивая мутным пятнам, которые я встречал по пути. Подозревая, что это были члены экипажа, но видел я сейчас как-то не очень. Впереди раздался какой-то шум, потом треск и вопли. Внезапно передо мной из коридора вырвалось облако пламени. «Нас атакуют?» «В гиперпространстве?» «Кто это, сволочь?» Тут передо мной возник черный силуэт. А он почему-то дымился. Я попытался сфокусировать взгляд. Мне это удалось» я разглядел чумазая, очень довольное лицо алекса элай удивился друг а что ты здесь делаешь овечка сказала что вы с клоуном ушли в запой до завтра а ты что делаешь и почему ты дымишься язык у меня сильно запритыкался о вот вы накидались неодобрительно покачал головой друг и без меня сволочи ты ты не понимаешь это то личное «Да ладно, понимаю!» — кмыкнул Алекс. «И что вы делаете?» «А это сюрприз!» — улыбнулся Алекс. «Мы тут испытание устроили!» Опять раздался грохот и из-за поворота выбежал Тоби, шустро перебирая короткими ножками. Кожаный плащ на нем дымился. «Ах, Тунг, однако!» — зарал Изра, увидев нас. «Противное такое!» За ним из-за поворота выскочил бульбулятор, старательно перекрашенный в розовый. На кракозябре восседал гордый хмурый, лихо держась в подобии седла. Одной рукой он держался за сбрую, а в качестве погоняла у него в руке был нержозовый наказатор. Буль остановился и широко открыл рот. «Хмурый, ты мудак!» — заорал Алекс, хватая нас с гоблином за шкирку, чтобы переместить из зоны поражения. А я пьяненько улыбался и смотрел, как из широко открытой пасти медленно вырывается ревущее пламя. «Таксист!» — счастливо зарал я. «Два счетчика до пятерочки. До десяти успеть нужно!»